Глава 23. Я смотрела на потрясающе красивого мужчину, моего мужа, и понимала, что хочу просто жить. Тем более боги сказали, что я больше не человек, и смерть от старости мне теперь не грозит. Как так вышло, до сих пор непонятно. Но не верить свету и тьме оснований не было. Подумай обо всем завтра. Сейчас мне хотелось не думать, а чувствовать всю полноту жизни. Поэтому я предложила. пойдем в постель. У нас есть отличная поговорка утро вечера мудренее. «Прекрасная поговорка», — согласился Рамион, подхватывая меня на руки. «Осторожнее, я так могу и привыкнуть, что ты меня носишь». «Привыкай, любимая», — прошептал демон, наклоняясь для поцелуя. «Ты не представляешь, как долго я этого ждал. Ждал тебя». Это была волшебная ночь. Я была счастлива и понимала, что не хочу повторять прежних ошибок. Заснули мы только под утро. Пробуждение было невероятно приятным. Что может быть лучше нежного поцелуя подчарующий аромат цветов и божественный запах кофе? Легкий морской бриз задувал в окно, а сквозь открытые шторы меня ласкали лучи солнца. А еще меня ласкал мужчина моей мечты, мой демон. «Завтра готов, дорогая. Спустя какое-то время уже в душе», — сказал Рамиан. «Кстати, с тобой кое-кто хочет встретиться». «И кто же?» «На самом деле многие. Тьма приходила» казала, что обещала проводить тебя к сестре и готова это сделать, но ее опередили. В гостиной тебя дожидается Марина. О, воскликнула я. А что ей известно? Идем спросим. С улыбкой предложил Рамиан. Конечно, идем, ответила я. Одевшись, мы вышли к гостям. Выражение лица сестры, когда она меня увидела, было непередаваемо. Она сощурилась, разглядывая меня магическим зрением, перевела взгляд на Рамиана и на ее глазах появились слезы счастья. А потом Марина с восторгом бросилась меня обнимать. «Вика, я так рада за тебя!» — говорила она. «За вас! Наконец-то ты забыла все свои страхи, и мне теперь не придется от тебя ничего скрывать». Я ощутила вину. Марина пыталась отговорить меня от возвращения на землю и в особенности от того, что я попросила стереть воспоминания обо всем сверхъестественном, что со мной произошло. «Теперь все будет хорошо», — сказала я. «Наверное, надо поблагодарить Дарина, что так все вышло». Мое внимание было сосредоточено на сестре, а между тем в гостиной были и другие люди, точнее, нелюди. С дивана поднялся и подошел к нам высокий темный эльф с фиолетовыми глазами и белоснежными волосами, заплетенными в сложные косы. «Вы сможете это сделать, Виктория», – заявил он. Вернувшаяся память подсказала, что это Дартаэль, муж Марины, тот самый сын богини тьмы. Ведь Дарин Арт брат благодаря Богу Света, обрел вторую жизнь. Можете рассказать подробнее про Дарина? Попросила я, немного смутившись, когда эльф поцеловал мою руку. «Конечно!» «Рад, что вы решили вернуться, Виктория!» К нам подошел Альрам, глава комитета по контролю за мирами, которого я вчера видела. Еще он был вторым мужем моей сестры. Светлый эльф пожал мою руку и добавил с улыбкой. «Что касается Дарина. Он теперь всецело посвятил себя служению своему богу. И о прежней жизни не имеет ни малейшего представления. Вы даже можете общаться, если пожелаете». «Наверное, все же воздержусь», — решила я. «Вряд ли у нас много общего». «Тут соглашусь!» — ко мне подошел Рамиан и обнял. «Ты все же выбрала меня, а не его». «А разве могло быть иначе?» «Наверное, нет». «Но встретиться все же придется», — сказал Аллером. «Сегодня вечером Дарин Артбрат устраивает в своем доме большое празднование, посвященное единению Света и Тьмы. Мы все приглашены». «Свет говорил, они сегодня женятся», — заметила я. «Это будет празднование свадьбы?» «Моя мать против замужества», — с улыбкой сообщил Дарт. «Но, думаю, к вечеру жених ее уговорит. Надеюсь, мир не постигнет какой-нибудь страшный катаклизм». «С учетом того, что как богов свет и тьму почитают во многих мирах, затронуть может их все». Альрым нахмурился. «Пожалуй, стоит присмотреть». «Не надо», — сказал или Рамен. «Сами разберутся». «Ты за мирами хочешь присмотреть или за богами?» Серьезным тоном уточнила у мужа Марина. Алером загадочно улыбнулся, глядя на нее. У меня сложилось четкое ощущение, что они общаются без слов. Тем более, что спустя несколько секунд молчания Дартаэль уверенно произнес, словно завершая безмолвный диалог. «Я согласен с Элли Все обойдется. Вот увидите». Все действительно обошлось. Кроме большой черной тучи в небе и нескольких очень ярких вспышек, пронзающих ее молний, ничего особенного не случилось. Правда, земля чуть задрожала, и море заволновалось, но Рамиан вышел на берег моря и простер руки над волнами. Постоял так несколько минут, и все успокоилось. Весь день в доме непонятно откуда появлялась еда, и приходили новые гости. Кого-то я знала, сына Рамиана Илиара Ренисию, а кого-то, к примеру, друга Илирамиана Электорна и его жену Александру, видела впервые. С этой самой Александрой, а также с Мариной Ириной мы ушли на пляж позагорать и поболтать о женском. Как оказалось, Саша тоже попала в другой мир, обрела силу и получила возможность жить бесконечно долго, развивая свою магию. В другом мире она встретила своего мужа, и у них уже растет двое деток. Так что я не одна такая, обласканная богами человечка, которая стала кем-то большим и обрела счастье с любимым мужчиной. Как же хорошо, когда все хорошо складывается. Вечером мы с Рамианом и все наши гости отправились в дом Дарина Артбрада на празднование свадьбы богов. Кстати, дом был тем самым, о котором дракон рассказывал мне еще на земле. Он действительно существовал. Находился особняк в живописном месте на стыке двух рек, окруженной горами и зелеными лесами. Самое главное, место было уединенное, и праздник не беспокоил соседей, если они были. Ведь свадьба проходила феерично. В облаке черного тумана, пронзаемого ярко-белыми молниями, появились жених с невестой. Туман рассеялся, и стали видны свет и тьма. Они парили в воздухе, держась за руки. Новобрачные повернулись друг к другу и застыли в тишине, которая длилась несколько минут. Следом их фигуры скрыла переливчатая сфера, состоящая из причудливо переплетенных черных и белых полос. Эта сфера опустилась на землю, ярко вспыхнула, а затем, превратившись в черный дым, рассеялась. На ее месте появилась статуя мужчины и женщины, слившихся в страстном поцелуе. Боги же исчезли. «И это все?» «Теперь на этом месте будет храм, света и тьмы», раздался громкий знакомый голос. Перед статуей появился Дарин Артбрат и продолжил свою речь. «Он символизирует единение противоположных сил, а также гармонию между мужчиной и женщиной». «А я думала, они произнесут клятвы друг другу», шепнула я Рамиану. «Они их произнесли», сказал демон, привлекая меня к себе, друг для друга. Неожиданно все вокруг исчезло. Я чувствовала только тепло и силу рук любимого мужчины, который обнимал меня. Мы с Элирамианом оказались посреди черного неба, подсвеченного мириадами звезд. «Прости, Вика, что украл тебя», — сказал демон, глядя на меня сияющими глазами. «Но я хочу сказать кое-что очень важное. Я люблю тебя. Я счастлив, что мы с тобой вместе, и ты дала мне шанс доказать мою любовь и верность тебе». Я буду с тобой самые радостные и трудные моменты нашей жизни. Буду защищать и оберегать тебя всегда, заботиться и лелеять, носить на руках и поддерживать все твои начинания». «Ты решил произнести клятвы?» — спросила я. «Да», — ответил демон. Он соединил наши ладони, и на наших руках четко проявились узоры, образованные нитями брачной связи. «Ночью ты стала моей. Повинуюсь велению сердца, но я хочу, чтобы ты осознала все до конца. Я прошу прощения за то, что отпустил тебя тогда, а еще за то, что сейчас решил за тебя. Все ты сделал правильно, — улыбнулась я. Мне нужна была свобода тогда и твоя решительность сейчас. Все получилось так, как и должно было. Я тоже люблю тебя, Или Рамиан. Камень на моем кольце вспыхнул, словно подтверждая слова. Впереди нас ждала вечность и любовь.